«У меня к тебе сразу вопрос», — сообщил он Нюбергу. «Можно сказать основной. Ружье лежит в двух метрах от тела. Вопрос. Могло оно туда угодить, если он застрелился сам?» Нюберг подумал секунду и решительно сказал «Нет, это исключено». «Если человек держит ружье в руках и направляет его себе в лицо, оно не может отлететь так далеко. Это невозможно». Валандер почему-то почувствовал облегчение. Значит, не самоубийство. В прихожей стало тесно. Появились врач и Хансон. Еще один техник-криминалист распаковывал свою сумку. — Послушайте меня секунду, — сказал Валандер. — Убит наш следователь, Светберг. Он лежит там, за дверью. Зрелище жуткое. Мы все знали его. Мы все скорбим о нем. Он был наш коллега. И это почти невыносимо... Он замолчал. Он ясно понимал, что должен сказать что-то еще, но слова не приходили на ум. Нюберг и его помощники приступили к работе. Лиза Хольгерсон так и не встала со стула. — Я должна позвонить его кузине, — сказала она. — Наверное, ближе ее у него никого нет. — Я могу позвонить, — сказал Валлендер. Я с ней знаком. — Опиши мне вкратце, — попросила она. — Что здесь произошло? Как ты думаешь? Для этого нужен Мартинсон. Сейчас позову. Валандер вышел на площадку. Дверь к квартиру напротив была приоткрыта. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Мартинсон был в гостиной. С ним было еще четверо. Двое мужчин и две женщины. Трое в халатах, один уже одетый. Валандер знаком попросил Мартинсона выйти. «Подождите несколько минут», — попросил он соседей. Они вернулись в квартиру Светберга и прошли на кухню. Мартинсон был очень бледен. «Давай начнем сначала», — сказал Валандер. «Кто последним видел Сведберга? «Может быть, и я», — сказал Мартинсон. «Не знаю. По-моему, это было в столовой в среду утром. Часов в одиннадцать. Как он выглядел?» «Как всегда. Если бы было что-то необычное, я бы обратил внимание. После обеда ты позвонил мне. Мы решили встретиться втроем в четверг утром. Я пошел к нему. Но его в кабинете не было. В приемной сказали, что он ушел, и сегодня его не будет. Когда он ушел?» «Это я не спросил». И что ты сделал? Позвонил ему домой, наговорил на автоответчик, что у нас завтра восемь совещаний. Потом звонил еще несколько раз, но никто не отвечал. Валендер подумал: Значит, в среду, в какое-то время. Но мы не знаем. Сведберг уходит из полиции. Все вроде бы нормально. В четверг он не является на работу, что для него в высшей степени не характерно. Причем даже не важно, Получил он твое сообщение или нет, он всегда приходил на работу вовремя или звонил. Значит, это случилось еще в среду, — сказала Лиза Хольгерсон. Валландер кивнул. «В какой-то момент нормальное перестает быть нормальным и становится ненормальным, — подумал он. Мы должны определить этот момент». И еще одна мысль пришла ему в голову. Он вспомнил, как Мартинсон как-то обратил его внимание, что у него, Валлендера, не работает автоответчик. «Погодите-ка», — сказал он, и вышел из кухни. В кабинете Светберга на столе стоял автоответчик. Валлендер выглянул в гостиную. Нюберг стоял на коленях рядом с ружьем. Валлендер помахал ему. «Я хочу послушать автоответчик. Скажи, как сделать, чтобы ничего не нарушить? Мы всегда можем вернуть кассету в исходную точку», — сказал Нюберг. На руках у него были прозрачные перчатки. Валандер кивнул, и Нюберг нажал на кнопку. Они услышали три сообщения Мартинсона. Мартинсон каждый раз называл время звонка. Кроме этого, ничего. «А что говорит Светберг?» Нюберг нашел другую кнопку. Они оба вздрогнули, услышав голос Светберга. «К сожалению, в настоящий момент меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». И все. Валендер вернулся в кухню. «Все твои сообщения записались», — сказал он Мартинсону. «Мы пока, правда, не знаем, слушал ли их кто-нибудь». Все замолчали, обдумывая его слова. «А что говорят соседи?» — спросил он. «Никто ничего не слышал». «Странно». «Никто не слышал выстрела, хотя кто-то все время был дома». Валандер нахмурился. «Как это может быть?» «Чтобы никто ничего не слышал». «Я еще не закончил опрос». Мартинсон вышел, и тут же в дверях возник полицейский. Там журналист пришел. — У дьявол! — подумал Валандер. Кто-то успел таки позвонить. Он посмотрел на Лизу Хольгерсон. — Сначала мы должны поговорить с родственниками, — сказала она. — К середине дня мы должны что-то сказать журналистам. Валандер повернулся к полицейскому. — Никаких комментариев, пусть приходят в полицию завтра. — В одиннадцать, — добавила Лиза Хольгерсон. Полицейский ушел. Нюберг что-то прорычал в гостиной, и снова стало тихо. Нюберг был чрезвычайно вспыльчив. Слава богу, что вспышки его гнева, как правило, оказывались короткими. Валандер принес из кабинета телефонный справочник. Он лежал на полу. Нашел номер Ильвы Бринг. И вопросительно посмотрел на Лизу. Звони ты, сказала она. Нет, в полицейской работе ничего хуже, чем сообщать родственникам о смерти близких. Курт Валандер в таких случаях всегда старался захватить с собой священника. И все равно, несмотря на то, что ему приходилось много раз выполнять эту жуткую обязанность, привыкнуть он не мог. Хотя Ильва Бринг приходилась Светбергу всего лишь двоюродной сестрой, ничего хорошего от этого разговора он не ждал. С ужасом услышал он первый сигнал. После третьего включился автоответчик. Ильва Бринг была на дежурстве. Валандер положил трубку и вспомнил, как они со Светбергом приходили к льве в больницу два... Да, два года тому назад. Теперь Светберг мертв. До сознания это все еще никак не могло дойти. Светберг мертв. Она на работе, — сказал он. Я поеду туда и поговорю с ней. Это надо сделать срочно, — сказала Лиза Хольгерсон. Может быть, у Светберга есть и другие, более близкие родственники, про которых мы просто не знаем. Валандер кивнул. Она была права. Хочешь, я поеду с тобой? Да нет, не надо. Будь на ее месте, Ан Брит, Он бы ответил по-другому. Вдруг он понял, что Ан Брит ничего не знает. Иначе она была бы уже здесь. Ей не сообщили. Лиза Хольгерсон поднялась и вышла. Валандер сел на ее стул и набрал номер Ан Брит». Ответил полусонный мужской голос. «Мне надо поговорить с Ан Брит. Это Валандер». «Кто? Курт Валандер. Какого черта?»